ЗАКАЗ ПРИВИДЕНИЯ Я не зря вам рассказывал об истории Джека-Потрошителя. Именно занимаясь этой историей, я часто выезжал в Лондон и всегда останавливался в сель-клубе, членом которого имею честь являться. Сей клуб находится в центре Лондона, в старинном особняке, принадлежавшем когда-то принцу Ларош-Фуко, участнику фронды и современнику волнующего нас человека. Я говорю о железной маске. Клуб — особняк XVII века с деревянными панелями, остатками мебели галантного века и, конечно же, с привидением. Правда, в виде дамы, что является вызовом старинному уставу клуба. Ибо с начала XIX века дамам разрешалось переступать порог клуба лишь один раз в неделю, в пятницу. Но привидение посещает клуб, когда ему заблагорассудится. Оно обитает на втором этаже, где обычно я и останавливался. Каждый раз, ночуя в клубе, я сталкивался с привидением в коридоре. У вас вопрос, как согласовать мое неприятие мистики с подобным? Дело в том, что привидения к мистике отношения не имеют. Они – самые, что ни на есть, реальные существа, но из непознаваемого. И оттого такой ужас при виде неведомого образа. Никогда не забуду нашу первую встречу. Я шел по коридору и вдруг почувствовал, что за мною стоит кто-то. Обернулся. И вдалеке, в самом конце ночного коридора, под светом тусклой лампы, висевшей под потолком, возникло нечто колеблющееся. И вот уже оно соткалось в неясную, зыбкую женскую фигуру. Но постепенно силуэт стал отчетлив. Я узнал. Я много знал о семнадцатом веке. Мне хорошо знаком был подобный женский силуэт. Юбка, высоко поднятая на боках, узкая талия, лифт, стянутый китовым усом, лица не видно. Холод, смертный холод, дрожь и ощущение липкого ужаса пронзают вас вместо того, чтобы радоваться. Ведь вы видите посланца иного мира, о котором мы ничего не знаем. Однако вместо радости встречи с непознаваемым мы так его страшимся. И вот уже фигура, точнее тень, медленно растворяется в стене. Я встречал эту даму из семнадцатого века много раз. Кроме меня в доме останавливались переночевать провинциальные члены клуба, закутившие в Лондоне. Все эти джентльмены отметили одну особенность. Призрак дамы обязательно появлялся, если в доме ночевал ваш покорный слуга. Я понял. Она требовала, чтобы я узнал о ней. Я занялся историей дома и выяснил, что здесь, в Лондоне, в доме герцога Лорош фуко в 17 веке несколько раз находила приют, бежавшая из Франции герцогиня Мария де Шеврес. Знаменитая интриганка при дворе Людовика XIII, участница всех заговоров против кардиналов Ришелье и Мазарини, старшая фрейлина королевы Анны Австрийской. Я уже не сомневался, это была она, дама из 17 века. Но почему не находит покоя эта прославленная красавица, которую месье Дюма сделал одной из героинь своей всем известной мушкетерской трилогии? Я начал исследовать жизнь великой интриганки, любовниками которой были два самых знаменитых Франсуа семнадцатого века. Один из них, тогдашний хозяин этого дома, Герцог Франсуа Рошфуко, главный мудрец века. Другой герцог Франсуа де Бафор, главный дон Жуан века, которого многие исследователи до сих пор считают тем самым человеком в железной маске. «Железная маска. Я почувствовал, как чувствуют собаки, берущие след. Связь этой печальной тени с той загадочнейшей историей» с тайной, которая, возможно, и не дает спокойно почивать в могиле этой несчастной. Истлевшая в земле красавица верит, что я, неутомимый следователь прошлого, открою тайну, которую вот уже триста лет безуспешно пытаются раскрыть множество ученых, и тем самым помогу ей вернуться в вечный покой, в мир спящих теней. Вы справедливо улыбнетесь игре воображения но именно с этих пор история железной маски завладела мною. Я принял заказ привидения. Обычно во время моих расследований я всегда выбираю спутника, чтобы размышлять вместе с ним. Канан Дойл справедливо придает Шерлоку Холмсу доброго доктора Ватсона. Как вы уже поняли, я выбрал вас, потому что вы совершенно не знаете предмета, которым я собираюсь заняться. Это важно для свободы моих размышлений. К тому же в вас есть необходимое простодушие». Он не посмел сказать «глупость», успел подумать я, но месье Антуан засмеялся, погрозил пальцем и продолжал. «Однако после ваших путешествий в кровь революции вы слишком взволнованы, поэтому перед началом расследования мы сделаем маленький перерыв на манже» мы отправимся в знаменитый ресторан «Ле в фур Я предпочитаю именовать его старинным названием «Кафе Шартер. Этот ресторан в пале Рояль сохранил росписи XVIII века. Есть даже столик, за которым сидел Наполеон. И хотя для размышлений о железной маске его стены несколько молоды, но ресторана старше с такой отличной кухней я не знаю». Мы вышли на улицу, и все тот же молчаливый молодой человек отвез нас в Легран-Вефур. Ресторан был переполнен, но к моему другу, как обычно, бросился официант, чтобы проводить «За ваш столик, сударь», как он выразился. Официант принес меню. Мне месье Антуан заказал мясо шатабриан, оказавшееся громадным куском говядины, который мог съесть только гаргантюа. Сам же он съел немного моркови и спаржи насмешливо наблюдая, как я справлялся с куском говядины, он сказал «На самом деле, человеческая история старше той, которую мы изучали в школе, на многие сотни тысячелетий. Из темноты незнания выглядывает лишь Атлантида, кусочек одной из множества исчезнувших працивилизаций. В начале подлинной истории человечества возраст людей измерялся сотнями лет» и возраст библейских патриархов — напоминание о том баснословном времени. Но люди начали есть чужую пищу. Наша пища, то есть предназначенная нам Богом, растет на полях, так нас задумал Творец. Из мясной пищи нашему организму разрешено только мясо и гнят, и потому оно годилось в жертву Творцу. Все же остальное мясо, Наполненная бесчисленными бактериями разложения, губительно для нашей плоти. Но люди начали его есть. Ведь на полях надо было трудиться. Охота — нечто быстрое, требовавшее сноровки, силы и удачи, а не упорного тяжелого труда в поте лица. Грязная животная пища, которой пристрастился человек, порождает животные грязные помыслы. Веками количество избыточной половой энергии росло в нашем теле и возросло в тысячи раз. Тело сначала слилось с духом, потом его победило. Половой акт сделался главным двигателем человеческой истории. Возраст особей вырождающейся человеческой расы стал стремительно уменьшаться, и сейчас он похож на возраст мотыльков, бабочек, однодневок. Люди рождаются, ничего не успевают толком понять, и вот уже как мусор их выметает время. Однако день повернулся к вечеру, и нам следует поторопиться обратно в мой кабинет. Столько лет тщетно расследует историю человека в железной маске. У нас с вами всего два дня. На третий я должен покинуть... Он помолчал, потом добавил как бы нехотя покинуть Париж.